316. Июнь 28. Сила творческого воображения заключается в том, что все существо человека, как бы сливаясь с его созданиями, стремится воплотить их в себе и выразить их собой Каждый человек творец своей кармы а карма творится воображением, то есть мыслью. Именно воображение рассвечивает мысли всеми цветами радуги и часто вопреки действительности. Необузданное воображение может натворить много бед, на самые низкие поступки человека толкает оно. Когда говорим об очищении сознания, имеем в виду очищение воображения, оно творится чистую мыслью.